Идем, в Фотомир. Садись, Фадейк. Вам помочь? Маленький сет народа Иттов молча помотал головой. <звы> все отчетливее, все быстрее вспоминал он то, что было раньше. И густое фиолетово-чернильное небо, и топод конницы, и летящей навстречу красный песок. В теле, в ногах появилась привычная пружинистая сила. Сет Фадейк. легко прыгнув в седло плащ и шлем сами собой оказались на нем прогудел под копытами асфальтовый двор метнулись размазались в желтые полосы огни в окнах спутались, смешались в клубок и тут же развернулись в темную широкую ленту дорогу вечерние улицы понеслась совсем близко у самых щек звездная пыль зазвенела от ударов подков невидимая мечь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 приехал мальчик. Хорошо. А я боялся. Я торопился. Когда мир сказал, и я сразу Хорошо. Надо успеть поговорить, а то <свят> вот вот умру. Время уже. Нет, время еще не пришло. Вы поправитесь. <свят> не говори глупости. Ты хотя и найдёшь, но жил среди нас.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 Я могу такого наворотить, что еще хуже. Куда уж хуже-то, мальчик? И ты потеряли дорогу. У нас почти нет детей. Те, кто рождаются, или не живут, или в пелёнках думают о войне. Матери разучились кормить грудью, и не только у нас, во всех землях. Крепустите уринов много детей.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 виноват Что? Он умер. Умер. Король умер. Король умер. Король умер. Король, умер. Король, умер. Король, умер. Король умер. Смотрите. на мой좆 великий вождь Оринов князь Урадахал Здравствуй, маршал. Здравствуйте, Итти. Я узнал, что король Раху умирает и пришел проститься. Король Литов умер, князь. Сет Фадейк был последний, кто говорил с ним. Привет тебе, Сет. Примите мою печаль, Итти. Я могу побыть с королем? Войди в шатер, князь.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 Мы перекрыли почти все пути. Сегодня мальчишка скажет, где была стоянка недавнего каравана. Там у них последняя лазейка, засыплю мы её. Думаете, он скажет? Ха. Волки умеют развязывать языки даже заржавелым от шрамов тауринским начальникам, которые не боятся ни давитых игл, ни раскаленного железа. А этот сопливый мальчишка, даже меньше вас. О, простите за Может быть, волки умеют развязывать чужие языки, но хорошо бы им научиться держать на привязи свои.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 Когда погребение сотник? Завтра после восхода. Ха, волки стали так осторожны, что одного мальчишку держат связанным? Просто забыли развязать. Оставьте нас. Слушаюсь, этим.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 Мама скажет теперь, что у неё два сына. И дихата, и Измена, измена, измена, измена. Выше выше, как? Ты ты, ты понял руку на сета? Ты не сет, а предатель. А ты не сотник, а покойник. Через час тебя будут жрать ящерицы камеды. Что творишь, сотник? Воины, взять изменника. Развежите сата.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 Ах <laughs>